толщина стенки. Под термином психологические перегрузки мы подразумеваем умение выдерживать внешнее давление обстоятельств без ущерба для своего внутреннего состояния. умение не терять, а наоборот, аккумулировать силу от такого давления. При всей сложности ситуации в сердце человека номер один всегда должен присутствовать комфорт, спокойствие и вдохновение. Он не должен терять чувство контроля и впадать в панику. Чем-то это похоже на образ военачальника. И эта схожесть в большей степени касается экстремальности ситуаций, в которых он чаще всего находится. Его жизнь просто состоит из них. Таково положение военного. Но все-таки мы описываем не поведение во время военных действий. Речь идет об умении человека ощущать внутреннее спокойствие, держать удар в мирной ситуации. В общении с друзьями и знакомыми я называю это качество толщиной стенки или спускным клапаном. Сильный человек должен уметь справляться с большим внутренним давлением. Не взрываться и не спускать пар. Такое управление давлением чем-то напоминает работу ядерного реактора. Сдерживание этой энергии дает лидеру необходимую силу для продвижения своих планов. Запуская энергию этого давления в нужном ему направлении, человек номер один использует ее в своих целях. Он ни в коем случае не отказывается от нее, так как знает, какое благо можно получить, научившись ею управлять. Эта сила концентрирует, закаляет и затачивает его. От этого внутреннего огня он получает эмоции, необходимые для изменения себя. Умение сдерживать внутреннее давление – позволяет лидеру трансформировать его в чувства и переживания иного порядка. Он как бы накапливает очки для будущей суперигры. Так он постепенно выходит на новый уровень эмоционального взаимообмена с миром. Глядя на того или иного человека, можно достаточно быстро определить для себя, способен ли он быть номером один. Поведение человека в экстремальных ситуациях сразу проявляет его качество, ставит все на свои места – Самый важный критерий – то, где человек начинает искать опору – вовне или внутри себя. Лидер, обладающий богатым внутренним миром, без всякого труда найдет в нем и вдохновение, и решимость для того, чтобы не останавливаться в продвижении своих планов. По сути, он смотрит вовне только через призму своего внутреннего мира и только для того, чтобы необходимым для себя образом перестроить окружающую реальность, создать в ней следующую производную того же внутреннего мира. Он принимает это давление в свою жизнь, чтобы сформировать глубокие отношения с людьми. Так он отдает людям свое сердце и ожидает, что рано или поздно они сделают то же самое. Так он поддерживает внутри себя полноценный баланс «я» и «мы». Псевдолидер не выдерживает внутреннего напряжения и начинает импульсивно выплескивать свои переживания вовне. Он будет критиковать, обижаться, пугать всевозможных виновников, создавшейся неблагоприятной ситуацией. Даже окружающие его подчиненные в этот момент могут быть по духу гораздо сильнее такого лжеруководителя. В моей жизни был случай, связанный с подобной личностью. Во время учебы в военном училище я познакомился с одним интересным человеком. Так же, как и я, он был курсантом. но относился не к рядовому, а к сержантскому составу. В его подчинении был целый взвод. Еще в абитуриентские месяцы он очень сильно выделялся среди других. Его просто невозможно было не заметить. Высокого роста, хорошо сложенный и к тому же носивший роскошные усы, он сразу привлекал к себе внимание. Словом, в отличие от нас, незрелых юнцов, он выглядел уже вполне состоявшимся мужчиной. Абитуриенты часами не отходили от него, жадно впитывая истории о его необычайных похождениях. Кроме всего прочего, он был прекрасным рассказчиком. Понятно, что добрую половину этих историй он выдумывал прямо на ходу. Он рассказывал про Афганистан, про бои с душманами, про драки в ресторанах и, конечно же, про женщин. В общем, эти рассказы смахивали на боевик в стиле Агента 007. Но всем это нравилось. Это хоть как-то разряжало до предела загруженную абитуриентскую жизнь. В то время я усиленно повторял учебный материал. Как выяснилось, у меня было много пробелов в знаниях. И как бы мне ни хотелось, я не мог терять время, слушая эти истории. В отличие от некоторых, у меня не было ни протеже, ни Суворовского училища за плечами, ни других заслуг. Поэтому мне нужно было во что бы то ни стало сдать экзамены и пройти по конкурсу. Мне казалось, что в нем текла кровь настоящего лидера. и я хотел бы подружиться с таким человеком. Но в то время разница между нами была слишком велика. Но на втором или третьем курсе обучения у нас все же завязались приятельские отношения. К тому времени я уже заслужил уважение окружающих. Все видели мой сильный характер, мои успехи в учебе, спорте и, главное, мое упорство в занятиях атлетической гимнастикой. Заметил это и мой знакомый. Мы стали общаться. Но через некоторое время я уже успел заметить в нем одну странную особенность. Внешне он проявлял все признаки лидера. Но в некоторые моменты вдруг демонстрировал далеко не геройские качества. То есть, попросту говоря, начинал вести себя как трус. Особенно это проявилось во время нашего досрочного увольнения из рядов вооруженных сил. После окончания училища мы с еще одним нашим другом приехали в белорусские военные части, И при первой же встрече с командирами попросили об увольнении в запас. Но нам недусмысленно дали понять, что если это и произойдет, то в лучшем случае через 3-4 года. Конечно, мы отказывались в это верить и надеялись уехать из части через месяц-другой. Естественно, мы не стали готовиться к офицерской сдаче допуска на боевое дежурство, и через месяц нас предупредили, что если приказ о нашем увольнении не придет в течение недели... то нам грозит привлечение к уголовной ответственности за уклонение от воинской службы. Здесь-то у моего товарища и начались настоящие психологические проблемы. Он постоянно стенал о том, что всех нас обязательно посадят за решетку, что это будет даже не просто зона, а дисбат, что зря мы все это затеяли, что пора пойти и от всего отказаться. Было удивительно слышать такие слова от двухметрового детины. Даже наш третий коллега, никогда особо не проявлявший качеств лидера, сохранял спокойствие и невозмутимость. А ведь если кто-то и должен был впасть в беспокойство, так это он, но никак не наш усатый товарищ. С твердой уверенностью я сказал ему, что беспокоиться нечего, не пройдет и недели, как всех нас уволят в запас. В это было трудно поверить, но мои слова возымели все же действия, и на какое-то время его страхи исчезли. И действительно, ровно через 4 дня пришел приказ министра обороны о нашем увольнении из рядов вооруженных сил. Несколько дней спустя все мы уже были дома. Настоящий лидер не должен радоваться возникающим трудностям. Нет, он не сумасшедший. Ему не доставляет удовольствия возвращения назад, в прошлое. Но он не впадает в панику при виде препятствий, возникающих на его жизненном пути. Ведь именно такие ситуации дают ему хорошую возможность принять огонь на себя, проявить свои лучшие качества, показать окружающим, как много можно сделать, если не терять веру в свои силы. Иногда трудности возникают только для того, чтобы все смогли расширить границы возможного, увидеть силу, скрытую в их сердцах. Если, подталкивая людей к приобретению нового эмоционального опыта, лидер помогает им расширить горизонты их сознания, то он имеет полное право использовать ситуацию также и в своих целях. Номер 2. Не испытывает ни желания, ни какой-либо необходимости постоянно находиться в поле большого психологического напряжения. В отличие от номера 1, он устроен таким образом, что его сердце включается и без воздействия на него стрессовых ситуаций. Как и все сильные люди, он не отказывается достойно встречать различные трудности – Он знает, какую пользу они могут принести, но постоянно быть в них – это далеко не его стиль. Он без особого труда может собраться с силами для выполнения даже самой трудной задачи, но ему сложно себе представить свою жизнь, состоящей только из преодоления трудностей. Лидер-помощник умеет и любит расслабляться. Это позволяет ему сохранять необходимые эмоции и осознанность жизни. Он может, но не хочет долго держать клапан закрытым. Однако уходить ниже своего минимально необходимого уровня внутреннего давления он также не будет. Номер 2 знает свою природу, свою эмоциональную чистоту и прекрасно понимает, что за чрезмерное расслабление придется заплатить. Оно быстро приведет его в другой жизненный сценарий, исходя из которого ему придется поменять свой номер с номера 2 на 3, а может и еще дальше. Понизив уровень своей личной ответственности, убрав из жизни часть нелегких, предписанных его номеру обязанностей, потеряв, так сказать, на выходе, он потеряет и на входе. Количество и качество материальных благ, получаемых извне после расслабления, также сильно изменяется. Ему известен этот невидимый закон творения. Живой воды, удовольствия и утонченности приходит в нашу жизнь ровно столько, Сколько нужно, чтобы уравновесить выделяющиеся в процессе предписанной деятельности мертвую воду, усталость, неудовлетворенность, раздражительность и тому подобное. Однажды он уже нашел и принял для себя определенное соотношение входа и выхода, заставляющее его сердце работать в полную силу. Он не хочет потерять свое природное чутье и свою осознанную счастливую жизнь. Безусловный лидер никого не заставляет выполнять свои обязанности, и уж тем более... Он не станет делать это в отношении своего помощника. В какие-то моменты он просто напоминает всем, и ему в частности, о том, каким потерям может привести излишнее расслабление. В этом нет никакого насилия. Номер один всегда работает в одной команде с сердцами людей, с их сокровенными желаниями. А номер два сам заинтересован в том, чтобы сохранить в своей жизни определенный баланс. Этого желает его зрелый разум, К этому привыкли его сильные чувства. Так настроилось на жизнь его собственное сердце. В очень сложных ситуациях, в моменты психологических перегрузок, номер два всегда получает недостающую силу, понимание и поддержку от своего лидера. Он сам не может так системно понимать огромное количество жизненных нюансов, так знать все обстоятельства происходящего и так чувствовать ситуацию, как это делает номер один. В моменты сверхкризисов номер два понимает, что сейчас на сцену должен выйти не он, а человек номер один. Вместе с номером один они давно решили, что инициативу и большую часть ответственности за все возьмет на себя безусловный лидер, и каждый из них стал еще больше стараться развить в себе качества, соответствующие его положению. Поэтому теперь партию ведет номер один. От него теперь и должна исходить та уверенность в конечном результате, которой в трудные моменты смогут пользоваться все его подчиненные. Личная уверенность и уверенность, получаемая от номера один, позволяет лидеру-помощнику стойко переносить мощнейшие психологические стрессы. Они же помогают ему доводить начатое дело до конца, справляться с выполнением своих обязанностей. При такой обстановке номер один может не волноваться, по поводу происходящего в секторе деятельности своего помощника. Насколько он жертвенный человек и сколько он может прожить без разного рода земных благ? Поскольку номер один не так сильно привязан к жизненному комфорту, как все обычные люди, ему легче справляться с возникающими трудностями, принимать трезвые решения. Несмотря на всю окружающую его роскошь, внутренне он более скетичен любого святого, Поэтому он может значительно дольше других существовать без всякой эмоциональной подпитки извне. Он защищает окружающих от излишних беспокойств, служит им, и осознание этого служения дает внутреннюю эмоциональную подпитку его сердцу. Принимая чужую боль, человек номер один быстро вступает с окружающим миром в полное единение, рождающее глубокий эмоциональный взаимообмен. Таким образом, человек набирает весь необходимый комплект эмоций. У него есть и внутренние чувства, и чувства, получаемые извне, но между ними уже нет большого различия. Они дают ему необходимое вдохновение и силу, и поэтому он воспринимает их как единое целое. Все его чувства существуют на основе принципа служения, на основе эмоциональной жертвенности и баланса в сердце частей «я» и «мы». Такой человек лишен желания эгоистично наслаждаться окружающим. Как внутри, так и вовне он учитывает желания другой стороны. Он строит только взаимонаполняющие отношения. Именно поэтому ему не нужно совершать над собой насилие, чтобы помочь другим. Конечно, некоторые усилия все равно нужны. Он ведь не книжный идеал, а все-таки живой человек. Но благодаря большому положительному опыту служения кому-либо или чему-либо, внутреннее противостояние очень быстро заканчивается. Лидер познал вкус глубоких эмоций, постиг этот незримый вселенский закон, и все свои внешние связи он теперь строит на его основе. Это защищает его как от эгоизма, так и от альтруизма. Он уже избавился от такого рода двойственности и не играет никаких красивых ролей. Он знает способ всегда оставаться личностью. Такое видение происходящего также избавляет его от излишней восприимчивости. Когда все вокруг начинает рушиться, он не закрывает глаза в ужасе и не считает, что все пропало. Он играет свою, особую роль. Для него никогда ничего не кончается. Трезво все обдумав, он, если нужно, идет на необходимые жертвы. Нельзя сказать, что ему не нужны внешние отношения с миром. Он нуждается в них, но не ценой потери себя как личности. Для него нет ничего важнее присутствие в сердце баланса «я» и «мы». Поскольку в жизни он ищет только сильные эмоции, возникающие в результате личностного обмена, он обретает способность видеть, кто и насколько подавляет других. Он принимает иерархию, но в то же время не допустит, чтобы одна из сторон уничтожала другую как личность. Если нужно, то он способен трезво оценить происходящее и, как хирург, ради всеобщего здоровья пойти на жертву и удалить из коллектива злокачественную опухоль. группу людей или отдельного человека, или, если это возможно, действовать терапевтическими методами, лишить их определенных ресурсов, понизить в статусе, ограничить полномочия. Такая жертвенность, понимание и мироощущение делают его способным всегда сохранять необходимое самообладание. В отношении умения обмениваться чувствами с миром внутри себя, в опыте работы со своим сердцем он превосходит людей. которым для взаимообмена постоянно нужны непосредственные контакты с объектами чувств. Это дает ему право управлять такими людьми. Ведь он способен создавать возможности для получения ими нового эмоционального опыта, помогать в их личном росте. В сложных ситуациях он может брать инициативу в свои руки, так как способен на 100% отвечать за свои действия. и как никто иной может терпеть разнообразные трудности и лишения. Его схема проста. Если посмотреть внимательнее, то можно понять, что он практически не живет в мире людей. Обычных чувств ему явно недостаточно. Он ждет чего-то неземного, какой-то сумасшедшей эмоции, которой, наконец-то, удастся полностью захватить его сознание, заполнить его внутренний мир настолько, чтобы он хотя бы на мгновение Осознал себя полноценной частью окружающего И в глубине души почувствовал Этот мир может ему что-то дать Только в таком случае затем проявится все его великодушие Его огромное сердце захочет, естественно, спонтанно помогать людям Не из чувства вынужденности Не как какой-то номинальной части мы в сердце А как самому себе Проявленному в живых людях как целому, частью которого является и он, и окружающие его люди. Только тогда он сможет вложить в этот процесс служения всего себя. Так или иначе, номер один просто ждет, когда ему предоставится возможность красиво умереть. Конечно же, специально он провоцирует ситуацию крайне редко. Так как при всей своей стопроцентной готовности оставить жизнь, он все-таки ценит ее очень и очень дорого. Он желает отдать ее за что-то очень достойное. В данном случае это не касается славы и известного подхода всех ярких людей на миру и смерть красна. Нет. Эта эмоция ему понятна, но она находится гораздо ниже его личных эмоциональных ожиданий. Миром для него являются не столько прославление большого числа людей, с последующим приятным ласканием собственного эго, Сколько полное единение на уровне чувств со столь же огромным числом людей. Это для него и есть первый уровень достойного. Для удовлетворения эго он не будет нарушать всеобщую гармонию, естественный ход событий. Тем более, что в такие моменты обязательно над кем-либо из людей может свершиться насилие. Лицензии на такое насилие у него больше нет. Он это знает. Рубить сук, на котором он сидит. Бить по своему сердцу, резать его на части лидер уже не будет. Смерть для него может носить не столько физический характер, сколько эмоциональный, когда он полностью растворяет свое эго, свои амбициозные планы в желании принести благо людям, когда от его личных эгоистичных желаний ничего не остается. Первый вариант смерти ему не так интересен. Второй же вариант исчезновения может происходить каждое мгновение и за одну жизнь он может умереть миллионы, миллионы раз. Он понимает, что тогда данным переживанием смерти он сможет полностью насытиться. Для номера один это второй уровень достойного и ничего другого в мире его больше привлечь не может. Он может быть счастливым только через сердца других людей, испытывая с ними сильнейшую совместную эмоцию. Но для этого ему необходимо завоевать их полное доверие, тогда он сможет творить чудеса жертвенности, превосходить все законы природы и давать людям веру в невозможное, возвышать их над прошлыми уже отжившими эмоциями и поднимать на новый уровень эмоционального взаимообмена с миром. Номер один не будет появляться в тех местах, где он не находится в центре внимания. И это идет опять же не столько от эго, сколько от его союза сильными чувствами. Просто ему уже не интересно потакать своему эго, так как это не дает ему возможности почувствовать вдохновение. Он состоявшаяся личность и знает себе цену, поэтому ему незачем увеличивать эго. Номер один хочет организовать свою жизнь таким образом, чтобы все видимое и невидимое приносило ему сильные чувства. Без них он просто ничего не видит, ни людей, ни природы, ни жизни, ни даже самого себя. Он чувствует себя привидением. Нет чувств, значит нет его, и значит нет самой жизни. Эго является для него лишь своего рода входным билетом. Дает возможность попасть в сильное эмоциональное поле. Но дальше, ощущая огромную потребность в сильных чувствах и получая хотя бы какую-то их часть извне, он должен будет суметь растворить в себе старое, уже не приносящее радости эго. Без глубинной, сердечной потребности в чувствах, оно будет только помехой для контакта с людьми. Другими словами, необходимым условием для начала новой жизни является момент, когда номер один сможет перетащить большую часть своего сердца, своих ожиданий, на новый уровень эмоционального взаимообмена. Тогда все начнет постепенно меняться и вовне. Номеру два также присуща жертвенность и способность жить без земных благ. Но это качество проявляется у него не так, как у человека номер один. Номер два имеет с подчиненными и близкими людьми более тесные отношения, чем номер один. И постепенно, даже помимо своего желания, он оказывается скованным определенными обязательствами. Даже если в какой-то момент, в надежде получить сильные эмоции и пойти на стопроцентный риск, он захочет показать себе и всем окружающим свою непривязанность к жизненным благам, то увещевания, стоны и крики, завязанных с ним в один эмоциональный круг людей, могут быстро охладить его пыл. Такая жертвенность его стороны отдает эгоизмам, и поэтому номеру два она противопоказана. На уровне потребления и отдачи он завязан с людьми в одно целое. Они многое получают от него, а он от них. Значит и решение об изменении уровня жертвенности он должен принимать совместно с окружающими. Номер один больше отдает людям, чем получает от них. Это дает ему полное право в любой момент встать и уйти. Он может по собственному усмотрению заняться любой деятельностью, ничего ни с кем особенно не согласовывая. Просто у него другие задачи и другого уровня ответственность за ситуацию. Такая жертвенность для него не является проявлением эгоизма. Полная самоотдача, нацеленность на сверхчувство, желание и умение сделать для людей то, чего никто другой для них сделать не может, это его служение части «мы» в сердце. Это его вклад в людей, его путь к счастью. Номер два может проявлять высокий уровень жертвенности, только если чьи-то действия лишают людей спокойствия и комфорта, мешают их личностному развитию. В такие моменты он приобретает огромную силу и, подобно льву, защищающему жизнь своих детенышей, способен проявлять чудеса мужества и решимости. В это время для него не существует никаких преград. Он легко приносит в жертву все свои удобства, все мирские блага. Жизнь в рабстве для него невозможна. Любое обезличивание он воспринимает как агрессию, направленную на него лично. И в этот момент, в отличие от человека номер один, он уже не думает, что правильно, а что нет. Он не ищет каких-то глубинных причин возникшей ситуации, он просто решительно действует. Только восстановив существующий ранее паритет, он может вновь вернуться к спокойной жизни и расслабиться до прихода новых проблем. Номер два не склонен, подобно лидеру номер один, разводить тучи заранее и для этого проживать всю жизнь во внешнем и внутреннем аскетизме. У него другая роль по отношению к себе и к людям. Он решает проблемы по мере их возникновения, не заглядывая далеко в будущее. Поэтому, подобно Прометею, он живет вполне счастливой, но довольно переменчивой жизнью. Он отказался от вечности и стабильности, Сделал ставку на чувства, на полноценную жизнь с обычными людьми и стал смертным. Для такого человека это самый правильный подход к жертвенности. Поддерживая в своем сердце необходимый баланс, не фальшивя и всегда оставаясь личностью, номер два тем самым сохраняет в себе некую изначальную жертвенность, минимально необходимую степень умения жить без разного рода земных благ. Готов ли он к постоянной работе над собой? Нам нужно четко понимать, что настоящий человек номер один обладает своим положением не потому, что он унаследовал или однажды завоевал его, а сегодня просто пользуется им свое удовольствие. Если все обстоит именно так, значит в данном случае мы скорее всего имеем дело с каким-то другим порядковым номером или вообще не с лидером. Может быть, это и человек номер один, но по какой-то другой номинации, например, по отдыху, хитрости или умению приспосабливаться. Описывая человека номер один, мы имеем в виду совсем другое. Мы говорим о личности, обладающей способностью постоянно обновляться, совершенствоваться, открывать для себя новые эмоциональные перспективы. Такой человек каждое мгновение... Пробивает в своей жизни невидимый эмоциональный тоннель, ведущий его к новому ощущению свободы, к иному ощущению себя как личности, к новому состоянию своего сердца и, соответственно, к новому ощущению счастья. Номер один постоянно открывает в своем сердце очередные темные комнаты, знакомится с неизведанными сторонами себя, и даже если раньше он считал наличие этих сторон проявлением слабости, то сегодня... Переосмысливая их по-другому, он понимает, они являются ничем иным, как проявлением его особой индивидуальности и неповторимости, его неотъемлемой частью, и именно они делают его ощущение счастья более полным. Осознавая все это, он уже никогда больше не станет пытаться игнорировать какие-то стороны своего характера. Человек номер один согласен все время работать над собой, даже не столько ради себя, сколько ради эмоционального спокойствия и прогресса окружающих людей. Он прекрасно понимает, он прекрасно понимает, что должен быть примером для других. Ведь если он сам остановится в личностном росте, то также будет мешать развиваться и всем своим подчиненным. Перестав постоянно питаться свежими эмоциями, Он больше не сможет передавать их своему ближайшему окружению, лишит людей стимула стремиться к новым, неизведанным ощущениям. Получая от него новые эмоции, люди обычно могут планировать для себя реальное будущее и затем осознанно всем сердцем к нему стремиться. Это не обезличивает их, и поэтому они понимают, почему должны еще какое-то время терпеть. Не являясь проводником эмоций, лидер лишает людей и без того небольшого желания совершать над собой ежедневные усилия, открывать свое сердце и вступать с миром в глубокие взаимоотношения. Бездействуя на эмоциональном уровне, номер один совершает насилие как над самим собой, так и над всеми остальными людьми, и это приводит к тому, что перед работающими с ним людьми через какое-то время встанет довольно болезненная дилемма. Отказаться от своей преданности лидеру – Уйти и начать свое движение вперед самостоятельно или под руководством другого лидера. Или остаться со своим руководителем, сохранить все договоренности с ним, но согласиться на остановку своего личностного роста. Как в первом, так и во втором случае люди попадают в очень сложную ситуацию, поскольку при любом варианте выбора они вынуждены будут потерять какую-то часть себя. Очень часто в таких случаях подчиненные принимают неверные решения – неосознанно двигаясь по пути наименьшего сопротивления. Те, для кого по-настоящему сильным поступком было бы решение остаться со своим командиром, покидают его, а те, для кого благом было бы оставить своего руководителя, наоборот, остаются с ним навсегда. Это лишает их возможности получить новый эмоциональный опыт, и поэтому они не могут до конца раскрыть свое сердце, понять себя и стать счастливее. Они продолжают жить своими первичными жизненными схемами, делать то, что у них и раньше хорошо получалось. Реальность уходит, приходит иллюзия, и двери сердца наглухо закрываются. И большая часть вины за это лежит на лидере, который своим нежеланием постоянно совершать над собой усилия способствовал совершению этих ошибок.